Теперь, когда я поделился своим планом с ю к и м ы и заручился её поддержкой, мне остаётся только ждать, пока она напечатает достаточно фальшивых купюр. И как только у нас на руках будет лежать приличная сумма контрафактных банкнот, наступит мой черед вступать в игру. А точнее, я должен буду позаботиться о вражеских шпионах и убедиться, что никто не сможет выяснить, откуда взялись подделки. Хм. Сценарий таков: покамиса Гоши и альянс корпорации ведут открытую войну. т а и н с т в е н н ы й парень придает собственную организацию и дергает за нужные ниточки, чтобы в одиночку выполнить свою миссию. Фальшивки будут стремительно распространяться, альянс корпорации обанкротится, и как только вся п ы л ь у с я д и т с я тот т а и н н ы й парень придет к финальной части плана возрождения его организации. Вот что значит быть элитным суперагентом. Это чертовски круто! Я стану тем самым мега крутым суперагентом, который п р и д а с т собственную организацию только ради того, чтобы финале возродить ее. Но мне нужно действовать предельно осторожно, чтобы ни Альфа, ни остальные не выяснили, кто я такой. Это значит, что я не могу использовать свой меч. А в таком случае я смогу опробовать новые классные стили боя. И пока я обдумывал детали своего гениального плана, гуляя по ночным столичным улицам, я заметил вдали знакомую пару собачьих ушек. Дельта. Стоило мне тихонько прошептать ее имя, эти ушки вздрогнули. Она тут же обернулась. Что ж, я был прав, это Дельта. Босс, произнесла она губами, затем оно п а л а на четвереньки и п о м ч а л а с ь ко мне. Ах, Дельта, она всегда была чертовски быстрой. Глазу обычного человека просто невозможно уследить за такой скоростью. Босс, я. Нет, сейчас я не босс. Ой, Сид, я так скучала. На ее лице сияла счастливейшая улыбка, а пушистый хвост радостно вилял с стороны в сторону. Но затем ее сияющая улыбка вдруг застыла. От Сида воняет лисой. Совсем забыл про ее раздражающий острый нюх. Э, ага, я о х о т и л с я на лис. Я тоже хочу походить с я на лис. Воскликнула она, и ее лицо снова засияло. Прости, но я уже п о й м а л всех лис в округе. А, тогда я обязательно пойду с вами в следующий раз. Ага, конечно. И Дельта. Перестань помечать меня как свою собственность. Мне пришлось силой толкнуть от себя Дельту, потому что она начала нагло обтираться об меня своим телом. Носит, воняет лисой. Все в порядке. Нет. Запротестовала Дельта и снова попыталась прижаться ко мне. Мне потребовалось немало усилий, чтобы удержать ее на расстоянии вытянутых рук. с и т слишком сильный. Итак, Дельта, что ты делаешь в столице? Решил я сменить тему. Что? Я спросил, что ты делаешь в столице. Ой, ну я как бы проснулся сегодня очень рано, потом поел немного мяса, а потом отправился в столицу. Окей, Дельта, а зачем ты отправилась в столицу? Э, ну, ой, точно, я захотела поохотиться. В столице? Нет, на окраине. Охотиться так весело, там было так много добычи. Сид, хочешь присоединиться? Почему ты вышел на охоту? Давай поохотимся вместе. Дельта, почему ты вышла на охоту? Альфа сказала сделать это. Сид, ты же присоединишься ко мне. А, значит, это была идея Альфы. Агась, Сид, идем же, мы будем охотиться вместе. Подожди, а на кого ты охотилась? На бандитов. Сид, давай вместе охотиться на них. Значит, ты выслеживала бандитов. Сид, пойдем, ты же так любишь охотиться на бандитов. Разумеется, я очень люблю охотиться на бандитов. Тогда пошли. Сдаюсь, я в деле. Мне все равно сейчас не чем заняться. у р а С оглушительным ура! Дельта схватила меня за руку и подошла в ту сторону, откуда она только что пришла. Эй, подожди, я не могу пойти прямо сейчас. Мне сперва нужно вернуться в общежитие. Нет. И вообще, разве тебе не нужно выполнять какое-то поручение? Поручение? Полагаю, Альфа отправила тебя в столицу не просто так. А Альфа? Ты уже забыла? Она вызвала меня сюда. О нет, она теперь будет злиться? Не знаю, но тебе лучше поторопиться. Но охота на бандитов! в с к л и п н у л а Дельта, заметно приуныв. Я буду свободен еще пару дней, так что почему бы нам не отправиться на охоту завтра? А сейчас беги выполнять поручение. Хорошо, сид. Обязательно дождись меня завтра. Да, да. Я буду ждать тебя в своем общежитии. Но Дельта, тебя не должны увидеть. Я буду тише воды, н и ж е травы. Дельта опустилась на четвереньки и рванула на своих четверых в глубь темного переулка. Боюсь представить, чтобы подумали люди, увидев эту сцену. Но к счастью, Дельта настолько быстрая, что глаза обычных людей не способны разглядеть ее во время бега. Странно, но почему-то это заставило меня вспомнить о Золотом Ретривере из моей прошлой жизни.